Глава вторая. Игры разума. Платформа вздрогнула и остановилась. Полупрозрачный защитный экран мигнул и растаял. Мы очутились посреди огромного просторного помещения с округлыми светло-серыми стенами, словно накрытые огромным куполом. Здесь было светло, но что являлось источником освещения, определить не представлялось возможным. «И что это за уровень? Что-то вроде грёбаного куба Пандоры?» — спросил Ролдон. «Скорее уж шар поправил перк. «Правильнее это место было бы называть полусферой», — добавил Виллис. Пространство перед платформой задрожало и породило подергивающийся полупрозрачный силуэт. Это был всем известный распорядитель турнира, только выглядел он теперь немного иначе. Хоть он и стоял к нам боком, но я успел разглядеть, как перекосило левую часть его лица. — О, явился, урод! — фыркнул ролган Приветствую всех выживших! — натянуто улыбнулся Кронос. — Совсем недавно у нас произошло знаменательное событие. Вчера в ряды участников 113-го турнира «Тысячи миров» вернулся тот, кого совсем недавно сочли погибшим. Мы нашли его на уровне бессознания и едва дышавшим. По правилам арены мы должны были избавиться от тела, не обращая внимания на жизненные показатели. Но по многочисленным просьбам публики я принял другое решение. Признаюсь, это было нелегко. Нарушить правила, которых мы придерживались многие десятилетия, это требует огромной силы воли. Но кто я такой, чтобы и против мнения граждан нашей Великой Империи!» «Вот же, заливает!» — покачал головой азиат и усмехнулся. «Набивает себе цену, как и подобные ему деятели», — вставил Виллис. «Любые правила можно нарушить», — добавил Айрекс и глянул на меня. «Поэтому к играм снова допускается участник с идентификатором УВ-83-9999». Продолжил распорядитель турнира после короткой паузы. «Я же представил, что в этот момент камеры сфокусировались на мне, передавая сигналы в миллионы голопроекторов обычных лаксийцев по всей империи». «Да». Немногие из вас дожили до этого дня, но те, кому это удалось, обрели невиданную ранее силу. Сегодняшний раунд положит начало третьей и заключительной фазе турнира. Впереди у вас десять дней тяжелых испытаний, и тот, кто пройдет их все и выживет в конце будет щедро вознагражден. Напоминаю, что цена всему гражданство Лаксийской империи, а, ко всему прочему, вы еще станете знаменитостью и уважаемым членом нашего великого общества. — Не верю я этому ублюдку, — негромко произнес Ролден, повернувшись ко мне. — Где-то... Должен крыться подвох. У победителей на арене исход всегда один. Вспомнил я последние слова Иллиона Шайта, того самого участника одного из предыдущих турниров, который оставил послание на самодельной фигурке женщины. — Если так, то тогда какой смысл бороться? — усмехнулся напарник. — Смысл в самой борьбе, а не в ее результате, — сказал я. — Да и что нам здесь остается, кроме борьбы? — Тоже верно. — А теперь перехожу непосредственно к описанию раунда. Сразу хочу вас обрадовать. Сегодня вы испытаете нечто новое и необыкновенное. Уверяю, ни в одном раунде до этого вы ни с чем подобным еще не сталкивались. Суть же заключается в том, что мы испробуем на вас новую психотропную технологию. Нет-нет, я знаю, о чем вы подумали. Это не ПАГ или что-то подобное. Теперь воздействие на ваш разум будет происходить посредством волнового высококонцентрированного псиизлучения такой подход конечно не нов но мы его усовершенствовали благодаря новым технологиям я думаю вы понимаете о чем я они будут влиять на нас через нейроинтерфейсы Зачем-то пояснил Виллис, хотя все и так догадались, о чем говорит Кронос. Отсюда вытекает и ваше новое задание. Сейчас на арене семь участников. Поэтому, чтобы завершить раунд, вам необходимо будет развеять семь пси-иллюзий, которые, как вы, наверное, уже догадались, каждый из вас переживет на себе. Что это будут за иллюзии, и в чем их сила? Я ответить не смогу. Кронос хотел развести руками, но левая только едва шелохнулась. Поэтому он отвел в сторону только правую. Скажу только то, что у каждого из вас она будет своя. Но ведь от этого только интереснее, правда? Я думаю, вам понравится. Даже не так. Я уверен, вам понравится. Награда за уничтожение каждой иллюзии тоже будет достаточно щедрой. 20 тысяч единиц энергоресурса. Все, не буду больше подогревать ваше любопытство. На этом прощаюсь. Голографическое изображение распорядителя игр вздрогнуло и исчезло, а через секунду в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. — Внимание! Производится автоматическая активация протокола Фантомия. Время для завершения активации — пять минут. — Ну, давай, умник, объясни, что все это хинея означает! — обратился Ролден к Виллису. — Понятия не имею, — растерянно развел руками тот. — Самый главный Локс сказал что будет влияние на мозг. Ты плохо слушал?» — вмешался Перк. «А твоего мнения? Я не спрашивал узкоглазая макака!» — парировал ролдон Тем временем пришло новое сообщение. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я раскрыл вкладку целей и ткнул в новую запись. «Самый опасный враг. Выполнение — 0%. Награда — 20 тысяч единиц энергоресурса за уничтожение одной пси-иллюзии. Описание». «Ваш разум всегда был помощником и лучшим другом в любом деле. По сути, вы — это и есть ваш разум. Но иногда этот лучший друг может отказать вам в подчинении. И кем тогда он станет? Не другом или самым опасным врагом? Вот и проверим». «И снова это нехитрое описание, из которого ни черта не понятно», — фыркнул Ролдон, видимо, тоже заглянув в нейроинтерфейс. «Да чего тебе опять непонятно? Поджарит нам мозги, вот и все», — произнес Азиат. Аэрекс тем временем покинул платформу и неспешным шагом пошел обследовать локацию. Декс и Коопленд последовали его примеру. Ролдон с Перком принялись о чем-то спорить. Виллис же стоял без движения, взгляд его был пустым, как космическая бездна. Похоже, он что-то изучал или проверял в нейроинтерфейсе. Я же тоже сошел с платформы и придирчиво огляделся куполообразная поверхность ничем примечательным не выделялась. Тогда я достал камень эфа, сжал в ладони, решив провести пси-сканирование пространства. Четвертый ранг повышенного пси давал колоссальные возможности. Вкупе со способностями временное расширение и телепатия я уже приравнивался к псионику третьего уровня. А при обычных условиях люди к этому приходят только спустя годы тяжелых и упорных тренировок, и то при наличии высоких входных данных. Мне же на развитие потребовалось всего 20 дней. В очередной раз, подумав о том, что технология нейроимплантации имеет огромный потенциал, я поднялся ввысь и почти сразу же уперся в устойчивый пси-барьер. Купол, как оказалось, выглядел непробиваемым не только на физическом уровне. «У меня только один вопрос. Если мы будем видеть какие-то там иллюзии, то как об этом узнают чертовы локсы? Как зрители увидят то, что мы видим?» Услышал я отдаленный голос Декса. «Я полагаю, если нейроинтерфейсы как-то синхронизируются с мозгом, то это значит, что они фиксируют и все его процессы. «Иллюзии — это ведь прежде всего процессы в мозге?» — сбивчиво объяснил Виллис. «То есть, если я сейчас себе нафантазирую сцену групповой любви, то всю эту прелесть увидит вся империя?» — усмехнулся Ролден. «Гипотетически, да. Это восхитительно, мать вашу!» «Главное, побольше женщин себе новоображай и желательно людей, а то, боюсь, психологической травмы ни тебе, ни им не избежать!» посоветовал Перк. Я завершил ПСИ-сканирование, толку от него все равно не было. И тут в нейроинтерфейсе всплыло. Внимание! Активация протокола фантомия завершена. Внимание! Производится синхронизация систем. А вот и то, о чем предполагал Виллис. Синхронизация системы. Визуально и психически ничего не изменилось. Вокруг тот же купол, и разбредшиеся по локации заключенные. Но потом я ощутил в голове резкий импульс и почувствовал пси-вспышку. Не увидел, а именно почувствовал. И началось. Мир растянулся и начал отдаляться от меня, словно я упал в какой-то бездонный колодец. Белый свет заполонил пространство, а в ушах густо загудело. Глаз я не закрывал, а лишь прищурился. Но ощущение было таким, словно я только что проснулся. Помещение со сферическим потолком пропало. Я находился в своем доме, стоял посреди гостиной. За окнами уже стемнело. Ненавязчивый мягкий свет падал со старомодной люстры с потолка, которую я год назад приобрел на аукционе «Раритета» жена аккуратно прикрыла дверь и запорхнула в гостиную тяжело выдохнула и медленно двинулась ко мне взгляд уперся в пол и поднимать его она не спешила уснули наконец произнесла она без эмоциональным голосом. они тоже переживают чувствуют что скоро произойдет что то нехорошее. эрика подошла ко мне и припала к груди сомкнув руки. Я обнял ее и стиснул в крепких объятиях. Постояли так с полминуты в тишине. Потом я отпустил ее. Жена подняла на меня взгляд, и я внутренне содрогнулся. Столько боли в ее необыкновенно голубых глазах я никогда не видел. Она молчала, но весь ее вид молил меня отказаться от принятого недавно решения. «У меня нет выбора». — сказал я. — Выбор есть всегда. Ты же знаешь, Шой, ты всегда так говорил. Прозвучал ласковый голос Эрики, но меня он резал, как стеклом по венам. Я вздохнул. В глубине сознания что-то колыхнулось. По-моему, в какой-то другой жизни или параллельной реальности я уже переживал подобное. Я как будто увидел давний сон. Если я не начну выплачивать долги, то они заберут все, что у нас осталось. А в армии всем новобранцам дают аванс на полгода вперед. Не успею я уйти, а вы уже получите деньги. На первое время должно хватить. Произнес я почти скороговоркой, и чувство дежавю захватило меня с головой. Это уже было. Я стоял посреди гостиной и объяснял жене, что мой уход на войну неизбежен. Я думал, что только так мы сможем выбраться из той ямы, в которую попали. Нет. Она покачала головой, и по ее правой щеке покатилась слеза. Нет, Шой, я тебе не позволю. Я никогда не перечила тебе, не оспаривала твои решения, но сейчас я пересилю себя. А вот этого я уже не помнил. «Послушай! Нет, это ты послушай!» — перебила она меня, приложив палец к моим губам. «Я смотрела статистику, шанс на то, что ты вернешься, очень мал. Империя сильнее нас, она уже одерживает победу за победой. Еще немного, и Совет Федерации признает, что вся их затея провалилась». Люди гибнут тысячами каждый день, а они отправляют на эту кровавую бойню все новых и новых. Ты не солдат, у тебя нет ни военного, ни какого-нибудь специального образования. Ты пойдешь обычным рядовым, а рядовые — это разменная монета. Я снова вздохнул. Спорить с Эрикой не имело смысла. Она была права во всем. Да и если быть до конца откровенным, меня тоже не покидало чувство, что мой уход на войну окажется билетом в один конец. А по поводу долгов не переживай. Продадим дом, переедем в город и купим расширенную жилую ячейку. Остатком денег перекроем долги. А как же наша мечта, этот дом? Времена сейчас такие, что не до мечты. Первое время потеснимся вчетвером. А потом ты что-нибудь придумаешь. Да и какой смысл в мечте, если ты... не вернешься?» Я молчал. В словах жены был немалый резон. Ее энтузиазм придал мне сил. И я вдруг понял, что мое решение пойти на войну было до абсурда ошибочным. Я бы погиб там или попал бы в плен, что, наверное, еще страшнее. Ходили слухи, что имперцы относятся к пленным как к скоту и часто отправляют в малоосвоенные отдаленные миры в качестве бесплатной рабочей силы. — Я не отпущу тебя. Она обняла меня и прижалась так крепко, что мне стало тяжело дышать. — Все будет хорошо, — сказал как можно тверже я и нежно взяв ее за подбородок, повернул к себе, улыбнулся искренне. В душе запели птицы, и засияло солнце, впервые за долгие недели выглянув из-за мрачных туч уныния. — Ты убедила меня, я остаюсь. Мы поцеловались, сначала нежно и отрывисто, словно боясь навредить друг другу но нежность быстро переросла в бурю страстей от которой все тело покрылось мурашками а сознание словно окунулось в океан наркотического экстаза и тут я внезапно осознал всю катастрофичность того решения которому чуть было не последовал если бы ни эрика ни ее смелость взять ситуацию в свои руки то все бы пошло прахом я бы ушел на войну и не вернулся. Разумеется, ей бы выплатили какие-то деньги, а потом бы и посмертную сумму после моей гибели, но от долгов бы ее это не спасло. Рано или поздно дом все равно бы забрали, и ей пришлось бы искать что-то попроще. Но дальше бы она жила уже без меня. Черт, и куда я смотрел? Как мог принять столь отчаянное и недальновидное решение? Но, к счастью, все обошлось. Я не ушел на войну. Остался с семьей. Скоро мы продадим дом и переедем в город, как и предложила Эрика. Да, так мы и поступим. Или... Внимание! Зафиксированы инверсивные процессы в психике! Возможны необратимые изменения. Я замер, отпрянул от жены. Что это сейчас было? Что не так, Шой? Удивилась жена. Ее глаза горели огнем страсти, дыхание было быстрым, горячим. Я буквально физически чувствовал ее желание, теплоту тела и души. Я... Мне что-то не совсем хорошо. Неуверенно пробовнил я. Голова все еще кружилась, но появившегося несколькими секундами ранее сообщения уже не было. Но оно четко отпечаталось у меня в памяти. Как такое вообще возможно? Это из-за стресса, милый, но уже все позади. Мы справимся вместе. Пройдем через все, как и раньше. Она мило улыбнулась. И я в очередной раз убедился, что, несмотря на то, что в жизни я допустил много ошибок, в одном я уж точно не прогадал — в выборе спутницы жизни. И теперь я едва не совершил фатальную ошибку, но жена меня от нее уберегла. Она меня спасла. Однако что-то все же было не так. Этому не было объяснения. Не было причины страха, который почему-то подкрался ко мне со спины и теперь дышал в затылок. Но я чувствовал подбирающуюся фатальную неизбежность. Я полностью отстранился от Эрики и присел на диван. «Переживаешь, что в жизни все складывается не так, как ты хотел?» — спросила жена. «Нет», — покачал головой я. «Просто я подумал...» что только что чуть не совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Поднял взгляд на Эрику и пристально всмотрелся в ее красивое, еще сохранившее молодость лицо в изящную стройную фигуру. А ведь все это я мог потерять. Внимание! Зафиксированы инверсивные процессы в психике. Возможно, необратимые изменения. Черт! Теперь мне не показалось. Слова отпечатались в сознании, выжженным на коже клеймом. Что это такое? И откуда взялось? Я опустил взгляд и опешил. Вместо левой кисти рук был обрубок с запекшейся кровью. Я резко вскочил на ноги, в ужасе глядя на руку. Ладонь вернулась на место. Пошевелил пальцами. Все работало нормально. — Что, черт возьми, со мной происходит? Что это за галлюцинации? Я оглядел правую руку и вдруг заметил, что она щедро покрыта белесыми и розовыми уродливыми шрамами. Но откуда они взялись, ведь я ни в какие передряги никогда не попадал. Но через миг кожа на конечности вновь приняла нормальный вид. — Что случилось, Шой? — взволнованно спросила Эрика. «Ты меня пугаешь?» «Я сам не понимаю», — покачал головой я, посмотрел на жену. На краткий миг я не увидел ничего. Даже стены и окна за ней вдруг как будто пропали, словно я заглянул в какую-то реальность, находящуюся за гранью известного мира. «Шой может принести воды?» «Ты какой-то бледный». — Нет, — покачал головой я, хотя во рту у меня пересохло. Да и в животе внезапно заурчало от голода, хотя совсем недавно я думать не думал о еде. — Это точно от стресса. Все же ты только что чуть не принял страшное решение. Ну, все обошлось, милый. — Давай успокоительное тебе принесу? — заботливо спросила жена. — Все нормально. Снова покачал головой я. Но в глубине души скребли кошки. Что-то было не так. Но что? В гостиной стало темнеть, словно все источники освещения быстро теряли мощность. Я огляделся. Жены нигде не было, как стен и окон позади нее. Тьма вокруг сгущалась. Но при этом я отчетливо видел руки ноги и туловище, потом резко все поменялось, словно кто-то резко сменил декорации и теперь я находился в душном узком коридоре заполненном людьми как консервная банка икрой. Это был призывной пункт для новобранцев, но что я тут делаю? я же отказался идти в армию на голубом небе. За прозрачным окном-потолком промелькнула вереница жирных точек. Пассажирские флайеры летели по своим делам. Полосу их маршрута пересекли другие точки. В вышине все мельтешило и суетилось. — Рогеневший, пройдите в кабинет! — произнес механический голос из динамика. Дверь плавно отъехала в сторону. Переступая через выставленные ноги людей, я поплыл к кабинету, четко ощущая, что происходит что-то неправильное. Я вошел в просторное помещение с белыми стенами. Посередине стоял стол, за которым сидел человек в сером военном комбинезоне с цветастой нашивкой на правом плече, изображающей семь планет, кружащихся по одной орбите. «Да» леррийская федерация была утверждена когда в ее составе находилось всего семь миров с тех пор официальным символом государства являлось именно это изображение рагенё шой без эмоциональным голосом спросил человек не отрывая глаз от плоского голографического монитора да ответил я и нахмурился дело в том «Отвечать строго по существу!» «И только на вопросы!» — перебил человек. «Назовите дату рождения и количество полных лет». Я назвал. «В анкете вы указали, что никогда не служили в армии, но имеете опыт работы с огнестрельным оружием. Это так?» «Да, было увлечение у меня». «Повторяю еще раз». «Отвечать только на поставленные вопросы. Все ясно?» «Да», — кивнул я. «Продолжим. Предпочитаемый срок службы по контракту вы указали один год. Если появится возможность продлить срок контракта, вы готовы будете это сделать?» «Нет, нет», — покачал головой я. «Да и вообще, это какое-то недоразумение. Да, я подавал документы» но потом попросил аннулировать мой запрос. Я передумал идти в армию. Человек за столом впервые поднял взгляд и вперился им в меня, словно кол в грудь вогнал. Сердце кольнуло, и стало тяжело дышать. — Вы в своем уме, молодой человек? — холодно спросил он. — Вполне. Я отказываюсь от контракта. Когда подавали запрос на аннулирование? Вчера, неуверенно сказал я. На самом деле, я не имел ни малейшего понятия, когда это произошло. Может быть, я только хотел это сделать, но потом забыл. Ничего не помню. Человек в сером комбинезоне снова уставился в монитор и несколько долгих секунд хранил молчание. Я ждал. Он, наконец, произнес, «Запрос на аннулирование пока не вижу. Если не найду, то я вынужден буду вам отказать в расторжении контракта за неимением подтверждающих документов. Следовательно, вы будете обязаны следовать пунктам контракта. Уклонение от выполнения может быть расценено как предательство и намеренный саботаж». — Ваше дело будет передано в военный трибунал, который и решит вашу дальнейшую судьбу. Холод ужаса начал подниматься снизу вверх, словно меня погружали в чан с жидким азотом. — Он есть, должен быть, — еще менее убедительно сказал я. — Чертов запрос! Неужели я забыл его вчера подать? Неужели только подумал, но не сделал? перед глазами мелькнула. — Внимание! Зафиксированы инверсивные процессы в психике. Возможны необратимые изменения. — Черт! Это уже было? — Вчера? — Да, вчера. Я был в гостиной в своем доме рядом с женой, и я пообещал ей, что не пойду на войну. Именно тогда перед глазами вспыхнули эти слова. На краткий миг человек в военном комбинезоне... Стол с монитором и белая стена за ним исчезли, оставив после себя темную пустоту. Но потом все вернулось обратно. Я же ощутил крепкое чувство дежавю. — Вот, нашел! — наконец возвестил вербовщик. — Запрос был отправлен вчера вечером, и... Так, он составлен некорректно. Внутри меня все. Оборвалось. Словно я только что успешно сманеврировал на канате между двумя уступами, и тут этот канат резко оборвался. — И что это значит? — дрогнувшим голосом спросил я. Человек в военном комбинезоне не торопился отвечать, а продолжал молча смотреть в голом монитор. — Так, ладно, в целом ошибки незначительные. — Хорошо, я принимаю запрос. Можете быть свободны. Я сухо сглотнул, что-то буркнул под нос, развернулся и направился к выходу. Перед тем, как войти в темный проход, я снова увидел, как мир вокруг на миг исчез, а потом вновь появился. Вспышка взрыва озарила небо, а потом уши пронзил грохот. — На землю! На землю! — прокричал командир отряда. Я припал к холодному камню, больно ударившись скулой. Снова громыхнуло, и твердая почва подо мной задрожала, словно где-то рядом великан обрушил свой громадный молот на землю. — Они окружают нас! Окружают! — закричал кто-то сзади. Пропела пулеметная очередь где-то впереди. Потом раздался отдаленный взрыв. — Мы отрезаны от остального отряда, — сказал кто-то. — Слева ров, а если пройти чуть дальше, то мы окажемся как на ладони. Высоко в небе с ревом пролетел черный истребитель, но стоило ему отдалиться метров на триста, как ракета вонзилась точно ему в брюхо. Взрыв содрогнул пространство. Я приподнялся, прижал кинетическую винтовку к груди, мельком глянув на остаток боезапаса, который приближался к нулю. Огляделся. «Неужели я на войне? Черт возьми, но как такое могло случиться? Я же аннулировал контракт. Я не должен быть здесь. Не должен!» «Какого хрена ты поднял башку?» — проорал командир. — А ну, лечь на землю! Он сам непроизвольно приподнялся. В этот миг крупный снаряд ударил точно ему в голову. Кровь и куски плоти прыснули в разные стороны. Я непроизвольно вскрикнул и припал лицом к земле. В ушах звенело и гремело. Земля дрожала как от поступи гигантов. Я же быстро и отрывисто дышал, как пораженный какой-то легочной болезнью. — Черт! Черт! Черт! Командира убило! Слышите? Командир мертв! — оповестил кто-то. Потом раздался новый взрыв, и нас накрыло осколками камней и кусками земли. — Когда же это кончится, черт возьми? Когда же? Высоко в небе пролетел еще один истребитель, Уж не знаю, наш или имперский. Вдалеке откликнулись сразу два взрыва. Пошел дождь. Ни дымовая завеса, ни жирная гарь Не мешали падать крупным каплям, Которых с каждым мгновением Становилось все больше и больше. Вставать не хотелось. Мне казалось, подними я голову, То тут же и лишусь ее, Как командир минутой ранее. «Они идут! Черт! Локсы!» Почти истерично прокричал кто-то. «Что нам делать? Их слишком много!» «А я откуда знаю? Отбиваться будем!» «Их слишком много, мать вашу! Мы не справимся!» «Не стрелять! Плен! Лучше плен, чем смерть!» «Нет! Пошли они с этим пленом! Я не сдамся!» — Заткни пасть! Рыпнешься, и поубивают всех! Я же по-прежнему лежал, упершись лицом в холодный камень и сжимая винтовку в руках. Вот и подходили последние минуты моей жизни. В голове царил хаос, как я попал сюда. Я не должен находиться здесь, не должен, но я здесь а дождь набирал силу. Они выбежали из-за стены ливня, как демоны из ада, огромные и черные, в тяжелом обмундировании и при полном вооружении. Никто из наших не рыпнулся. Я продолжал лежать, упершись лицом в твердый камень, по шее и щекам струилась вода, затекала за шиворот. Я тяжело дышал, почти физически ощущая, как влажный воздух впитывается в легкие. Кровь кипела и бурлила. «Я не здесь», — твердил голос внутри меня. всё это мне кажется. Я не должен здесь находиться. Все это мне лишь привиделось». Тяжелый черный сапог выбил винтовку из руки другой ударил в бок и наступил на грудь. я скривился выставил руки перед лицом, ожидая что в любую секунду может прозвучать выстрел. черт я не должен здесь находиться. я же передумал идти на войну. я должен был продать дом и рассчитаться по долгам. я хотел переехать в город и тут В мыслях промелькнуло сомнение — хотел или все же переехал. Опять знакомое чувство. Все это уже со мной происходило. Когда-то давно, в другой реальности, в каком-то подпространстве. Подпространство, подпространство это знаю. Мир снова вздрогнул и стал прозрачным. Исчез имперский солдат, наступивший мне на грудь, пропал дождь. Но потом все вернулось. Под пространство Виллис. Чертов умник Виллис. Что это за имя? «Что оно значит?» Отгадка крутилась в мозгу, как едва заметная пылинка. «Я что-то знал. Что-то такое, ради чего все это происходило». «Встать!» — гаркнул имперец перец и отошел на шаг. Дуло черного автомата уткнулось мне в лицо. «Встать, погонь альрийская!» Я начал медленно приподниматься. Дождь лупил по спине, словно играл на мне, как на ксилофоне. Не помню, как давно шлем слетел с головы, но теперь вода струилась по шее и вискам нескончаемым потоком. «Руки подними!» — приказал солдат. Из-за стены ливня вышел еще один локс. «Что тут у тебя? Еще один! Ого! Веди к остальным!» потом к командору. — А ну, пошел! Быстро! Я развернулся и зашагал в указанном направлении. Голову же не покидала навязчивая мысль, что все вокруг не настоящее. Может, все это сон? Я не должен находиться здесь. Мое место где угодно, но только не здесь. Меня провели по узкой клее который размыл бурный поток воды. И вот я оказался перед кучкой людей с потухшими взглядами и испуганными лицами. Остаток моего отряда. — Где командир, Шой? — спросил сослуживец. Половина его лица была испещрена мелкими порезами, а голос хрипел, поэтому я не узнал его. — Он убит, — сухо ответил я. Меня толкнули в спину, и я сделал быстрых два шага и оказался в толпе. — На колени! — скомандовал имперец. И мы повиновались, все как один. — Все, сейчас нас будут расстреливать, — произнес кто-то из наших. — Прощайте, парни. Кто-то зарыдал, кто-то что-то зашептал. Я же ощутил, как теплый клинок отчаяния пронзил грудь. И все же ниточка сомнения велась внутри меня, не давая покоя. — Я уже был здесь. Проходил через все это. Или же нет? Из сумрака вышел человек в черном плаще с двумя ярко-красными полосами. — Командор имперцев. — Что-то громкогласно произнес? — но шум дождя исказил его голос. Два локса схватили одного из наших и грубо подтащили к нему. Командор вытянул руку с пистолетом, направил дуло в лоб солдата. Что-то сказал, но я опять не расслышал слов. Порыв ветра ударил в лицо, обдав его водой. Выстрел. Тело солдата завалилось на бок. «Следующий!» — выкрикнул командор имперцев и оттолкнул от себя обездвиженное тело солдата. Теперь его голос я расслышал отчетливо. Два огромных локса схватили следующего и подвели к командору. — Повторяю вопрос. Какие планы были у вашего командования? — снова прозвучал его голос. — Прошу вас, не убивайте, Господи, пожалуйста, я не знаю, клянусь! Залепетал солдат. Грянул выстрел. Тело мертвеца обмякло. Командор брезгливо оттолкнул его ногой и гаркнул. Следующий. Вот и настал мой час. Два имперца подхватили меня под мышки и потащили на казнь. Вопрос тот же. Пошел ты на хрен чертов ублюдок. Выплюнул я на одном дыхании, бесстрашно глядя в глаза командора. В глаза, в которых играл огонек радости и возбуждения. Дуло пистолета смотрело на меня, но ничуть не пугало. «Внимание! Зафиксированы инверсивные процессы в психике. Возможны необратимые изменения!» Возникшие на краткий миг перед глазами слова я уже видел не раз. И что-то подсказало мне, что появлялись они неспроста. Каждый раз и неспроста. — Ну же, сучий выродок, стреляй! Никакого ответа о планах ты все равно от меня не получишь. Ваша сраная империя сгорит в огне здоров и бед. Мир снова исчез, затих, но тут же появился. Командор стоял без движения. Дула смотрела на меня, с кончика капали крупные капли дождя и улетали в сторону, гонимые ветром. И тут я отчетливо понял, что не умру. Во всяком случае, сейчас. Я не вернусь домой, но и не погибну здесь. Я должен был оказаться здесь, как бы мне не хотелось обратного. Это мой путь, моя судьба, мой Злой Рок. И все это нужно просто принять. Откинуть страхи и сомнения. «Стреляй, ублюдок, стреляй!» Закричал я, что есть сил, и прильнул лбом к дулу пистолета. Командор дернулся и попытался отступить на шаг. В его глазах промелькнуло удивление и возмущение. «Плегас, ты что творишь?» «Сучи ты выродок!» — послышалось в отдалении. Да, это уже было. Теперь воспоминания во мне завертелись с новой силой. Все это я уже переживал. Они не убьют меня. Никого больше не убьют. Они отправят нас на арену. Я не должен допустить этого долбаный слабак ты не командор ты кусок дерьма кусок грёбаного имперского дерьма еще громче закричал я заткнись заорал плегас резко повернувшись и бросив на меня гневный взгляд я улыбнулся слабый беспомощный Я собрал в иссохшем рту как можно больше слюны и со всей силы плюнул в лицо Командору. Плевок не долетел до цели, ветер снес его, едва тот вырвался из моего рта, но Плегаса это все равно возмутило. — Заткнись, погонь альрийская, выродок! Я убью тебя! Пристрелю, как паршивую овцу! — Плегас, а ну отставить! — послышалось из-за его спины. «Ты не сможешь!» — перекричал командора я. «Ты ни на что не способен!» Дуло пистолета вжалось мне в лоб. «Плегас! Отставить, я сказал!» Я прошептал, широко улыбаясь, «Слабак!» Выстрел. Я ощутил как меня откинуло назад, а потом спиной почувствовал под собой что-то твердое. Мир вспыхнул, а потом погрузился в беспросветную тьму. Шум ливня стих, пропали и другие звуки. Веки распахнулись. Зрение быстро сфокусировалось, Я проморгался, назойливое ощущение песка в глазах быстро сошло на нет. Огляделся и приподнялся на локтях. Я лежал на полу, а высоко надо мной простирался куполообразный потолок. Воспоминания быстро проснулись в моей голове. Черт, что это было? Что за видение или сны на его я только что испытал? ответов конечно же Не было. Но я понял, что каким-то чудом прошел испытание, сыграл в игру с собственным разумом и... Выиграл? Наверное, выиграл, иначе бы не очнулся, или бы крыша моя съехала далеко и надолго. Неподалеку послышались крики, стоны, ругань я поднялся на ноги с неприязнью осознавая что не слабо так ушиб спину, а еще болел лоб будь то я пару минут назад ударился им обо что то твердое и тонкое осмотрелся остальные заключенные разбрелись по всей площади локации и с каждым из них что то происходило с каждым и что то странное. Ближе всех ко мне находился Виллис. Он стоял, вытянувшись струной, и смотрел куда-то сквозь пустоту. Губы медленно шевелились, но слов я не слышал. Я двинулся к нему. Но как только до Виллиса осталось метра три, я резко остановился, словно ударился в прозрачную стену. Мир вокруг задребезжал, загудел и затрясся. Яркая вспышка, Озарило все сущее и внезапно погасло. Я находился в тесном помещении с серыми стенами и низким потолком. Посередине стоял квадратный стол, за которым сидел, судя по трем желтым полоскам на плечах и груди, какой-то высокопоставленный имперец. Его волосы были аккуратно уложены, лицо строгое, властное, взгляд пронзительный и пугающий. По правую и левую сторону от него стояло двое солдат в легкой черной броне с желтыми эмблемами Лаксийской империи на груди. Одинаковые, как братья-клоны. Виллис стоял в паре метров от стола, вытянувшись по стойке смирно. — И куда я попал? В введение Виллиса? Но как такое возможно? Попытался сделать шаг вперед, но не смог однако отчетливо почувствовал, что свободно могу отступить. Получается, я попал в чужое видение, в котором могу быть только свидетелем, или же тоже имею возможность влиять на ход событий. Повторяю, от результата твоей миссии зависит, насколько быстро начнется, а главное, окончится война. В твоих интересах все выполнить, «В срок!» — неторопливо проговорил высокопоставленный Локс. Весь его вид говорил о том, что спорить с ним опасно для жизни. Виллис выглядел растерянным и недоуменным. Выслушав его, он шумно сглотнул и произнес. «Я все же хочу заметить, что ранее мы договаривались, что предыдущее мое задание станет последним, и вы обещали выполнить». Он окончательно замялся, уже неразборчиво и что-то мямлил. — Ты хочешь сказать, что я не держу своих слов? — Нет, нет, — покачал головой вилис Возможно, вы забыли или вас отвлекли, но я... Высокопоставленный Локс шумно выдохнул, сложил ладони пирамидкой у подбородка и из-под лобья глянул на собеседника. — Слушай, Виллис. Ты сам вышел на меня с предложением. Тебе нужна была услуга, которую я оказал. Потом вышло так, что тебе понадобилось еще кое-что от меня, верно? Виллис снова шумно сглотнул и кивнул. — У всего есть своя цена, — медленно проговорил высокопоставленный локс. На первый взгляд она может показаться небольшой, но качественный товар со временем неизбежно дорожает. Ты так не считаешь? Вы, безусловно, правы, однако я не рассчитывал, что может дойти до такого. Я, по сути, являюсь изменщиком. Я предаю Федерацию». Взгляд высокопоставленного Локса не изменился, но Ян утром ощутил, что переживания Виллиса ему льстили. Он не торопился отвечать. Видно было, что специально тянул время. «Как я уже сказал, у всего своя цена. Тебе оказали услугу, теперь ты вносишь за нее оплату. Все честно». Или ты так не считаешь? Отвечать вопросом на любую реплику оппонента — старый психологический трюк, на который Виллис не должен был вестись. И было видно, что он старался сопротивляться. Но психологическое давление имперца было настолько велико, что даже я ощущал на себе его давящую силу, хотя и находился как бы вовне. Виллис проигрывал ход за ходом. — Конечно, считаю, я эту цену плачу, — проговорил он безэмоциональным голосом. Голова его опустилась, глаза погасли. — Не соглашайся с ним! — громко сказал я. — Виллис, откажи ему! Меня не услышали. Да и разве это было возможно? Не знаю, как мне удалось проникнуть в его сознание, но, похоже, повлиять на его решение я никак не мог. Возможно, наши нейроинтерфейсы, благодаря высококонцентрированному псиизлучению о котором говорил Кронос, каким-то образом синхронизировались или же что-то еще послужило причиной, но этого явно было недостаточно. Тогда я жду результатов до конца недели. Проект «Раздор» должен быть запущен уже через месяц, а для этого мне нужны твои данные, — сказал высокопоставленный Локс, продолжая прожигать взглядом Виллиса. — Виллис! — еще громче произнес я, а потом прокричал. — Виллис, твою мать! Виллис! Заключенный, который в своих видениях таковым еще не являлся, вдруг вздрогнул. Поднял голову, его глаза изумленно забегали. Я попытался сделать шаг вперед, но невидимая стена по-прежнему преграждала путь. — Мы друг друга поняли, я надеюсь, — спросил имперец, не дождавшись ответа. — Откажи ему! — прокричал я еще громче. — Пошли его к черту! Все это не настоящее! Все это грёбаный обман, Виллис! Ты это уже пережил! Виллис покрутил головой. Наверное, он все же слышал меня или как-то чувствовал по-иному. — Я жду ответа, Виллис, — произнес высокопоставленный Локс его и без того холодный и нетерпящий возражений взгляд стал еще тверже. Если бы я не знал, что все это долбанная пси-симуляция, то, возможно, тоже не смог бы ему перечить. — Пошли его к черту! К черту этого сраного локса! — прокричал я изо всех сил. Глаза Виллиса возбужденно забегали, он раскрыл и закрыл рот. Сморщился, опустив голову на бок. Я попытался активизировать телепатию, но не смог. Нейроинтерфейс просто не откликнулся на мой зов. Возможно, потому, что я уже находился в чужом сознании. «Война начнется, ты пойдешь в армию и попадешь в плен к Локсам, а потом на арену, поэтому пошли его ко всем чертям!» «Сделай это сейчас! Забудь про страх! Ничего уже не изменить!» Я выкрикивал все эти фразы настолько громко, что мой голос не выдержал. Я начал хрипеть, а потом закашлялся. «Нет», — покачал головой вилис В голосе появилась хоть небольшая и хрупкая, как осенний лед, но все же твердость. «Я передумал». Выражение лица имперца не изменилось, но долго ждать ответа в этот раз не пришлось. Почти сразу он спросил. — Я не расслышал, что ты сказал? — Пошли его на нахрен! — выкрикнул я хриплым голосом. Я сейчас задумался, обратился к своему внутреннему голосу, и знаете, что он мне ответил? Высокопоставленный Локс промолчал, авилис продолжил. «Он сказал мне, что нужно послать вас к черту. Вас, всю вашу империю и планы и же с ними. Я больше не буду выполнять ваши задания, и никаких данных в конце недели вы не получите. Идите к черту!» Неужели он меня услышал? Выходит, что так. Имперец не вскочил из-за стола, не закричал. Он по-прежнему спокойно сидел на своем месте, ни один мускул на его лице не дрогнул. Единственное, что он сделал, так это то, что расцепил пальцы и сложил ладони одна на другую у груди, став похожим на прилежного ученика. — Ты же понимаешь, что не выйдешь отсюда живым? Холодным медленным голосом спросил он. И все те услуги, которые ты просил меня оказать тебе, теперь не имеют смысла. Ты просто самоубийца. Понимаешь это? «Плевать — Плевать! — прокричал я хрипло. — Если уж мне суждено было стать внутренним голосом в видении Виллиса, то пускай тогда все так и останется. — Скажи, что тебе плевать! — Мне наплевать, — с еще большей твердостью произнес Виллис. Имперец тяжело выдохнул, левой рукой накрыл лицо ладонью, а правую поднял и крутанул в воздухе указательным пальцем. В тот же миг Локс в легкой броне, что стоял справа, Ловким движением вытащил из кобуры одноручную энергопушку и выстрелил в Виллиса. На груди у того образовалась дыра с куриное яйцо. Он пошатнулся, сделал два шага назад. Ноги моментально ослабли. Он упал на задницу, потянул руки к ране. Кровь густым потоком брызнула ему на пальцы. Виллис поднял наполненный изумлением взгляд на высокопоставленного локса, потом снова опустил на грудь. Прозвучал глухой хлопок второго выстрела, и дыра теперь уже образовалась на лбу. Ударная волна отбросила его тело назад, и уже мертвый Виллис распластался на полу, раскинув руки в стороны. Мир вспыхнул и декорации из воспоминаний ученого ставшего предателем а потом ушедшего на войну исчезли Виллис лежал на полу раскинув руки и поджав ноги. я двинулся к нему он открыл глаза приподнялся ощупал грудь и голову да все с тобой в порядке сказал я подходя к нему все что ты видел навязанные иллюзии, сплетенные из старых воспоминаний, основанных на каких-то судьбоносных решениях. — Я это понял, — произнес он, приподнимаясь. Пощупал грудь, поморщился. Но тело восприняло все как на самом деле. Поднял взгляд на меня, спросил. — Это ты был моим внутренним голосом? — Выходит, что так. — Теперь ты знаешь обо мне чуть больше, чем остальные, — сказал он и отвел взгляд. Огляделся. — Остальные тоже видят иллюзии. — Наверное, у каждого своя боль. Виллис тяжело вздохнул и потер лоб. — Ты работал на Империю? — спросил я. — И как давно? несколько месяцев неохотно ответил он почему вилс посмотрел на меня умоляющим взглядом шумно сглотнул и спросил какое это теперь имеет значение арена суровое место если мы хотим прожить чуть дольше чем от нас хотят то лучше знать друг о друге больше ты «Брав-шой!» Задумчиво кивнул Виллис. Его взгляд стал задумчивым и печальным. «Как ты знаешь, я был ученым, работал на правительство, вел секретный и очень перспективный проект. Вскользь я уже упоминал об этом. Мы занимались усовершенствованием технологии гиперпространственных скачков, но все это было написано в официальных документах». На деле же мы вели более тонкую разработку. Выстраивали технологию точечного гиперпространственного перемещения, сокращенно ТГП. Суть ее была проста — перемещение любого числа объектов в любую область Вселенной. — А разве гиперпространственные скачки не так работают? — Нет. — покачал головой Виллис. — Существуют специальные гиперпространственные каналы? по которым проходят эти самые скачки. Малейшая ошибка в расчете, и прыжок оборвется, или же путешественника выбросит совершенно в ином направлении. Расчеты ведутся скрупулезно и долго, зачастую может не хватать каких-то данных для полного формирования уравнения перемещения. В каждом отдельном случае есть свои нюансы. Для осуществления жтгп Необходимо знать лишь координаты места прибытия и все. Я плохо понял всю эту муть, но допустим, что так и есть, признался я. Но при здесь империя и твоя измена федерации? Технология ТГП не была доработана, нужно было больше средств, но высшие чины из Совета Федерации решили прикрыть лавочку. Технология им показалась слишком убыточной, а об окупаемости в ближайшие годы не могло быть и речи. Я не особенно разбираюсь в экономике, но резюме было именно таким. Я был руководителем проекта, поэтому каждый раз, когда мне приходилось выбивать очередную порцию финансирования, я проходил девять кругов ада. Я устал, но при этом прекрасно понимал, что мы близки к завершению разработки. В результате наш проект закрыли. А все наработки заморозили. Я успел скопировать данные и основал свою частную исследовательскую лабораторию на родной планете Зеро. Нанял сотрудников из числа доверенных лиц и начал вести научную деятельность. Под видом мелких исследований мы продолжали работать над ТГП. Но мне нужны были кредиты. Не так много, как в начале разработки, но не настолько мало, чтобы можно было их заработать частной научной деятельностью. В один прекрасный момент мне предложили попросить помощи у лаксийских властей. До войны с Федерацией еще оставалось несколько месяцев, но напряжение между сторонами уже чувствовалось во всем. Я решил рискнуть. вилис замолчал, видимо, решив, что выданной порции информации будет достаточно. Но его история меня увлекла, поэтому я спросил. «И что было дальше?» Виллис вздохнул, поморщился, помассировал лоб и заговорил. «Я вышел на одного локсийца. Имени он не называл, но по всему было видно, что он имел большой вес в империи. Я думаю, он был связан с какой-то тайной организацией, занимающейся разведкой. Я ему рассказал все. Ну, не все, конечно, а только то, что касалось ТГП». Он согласился выделять кредиты, но для этого я должен был выполнять для него некоторые поручения. Он их называл миссиями. И в чем они заключались? По-разному, но в основном кража научных данных в сфере военной и промышленной разработки. В высших научных кругах у меня осталось много знакомых и друзей. Через них я и совершал все эти махинации. «Ты же понимал, что технологию ТГП он тоже собирался забрать сразу, как ты бы ее закончил. Наверное, так и случилось», — предположил я. «Разумеется, я это понимал. Но у меня был свой план. Меняя наши научные достижения на его кредиты, я рассчитывал закончить проект, а потом сразу же продать новую технологию нашим властям». У меня была лицензия, оформленная официально и по всем правилам Федерации, поэтому меня обеспечили бы на всю жизнь, а еще выдавали бы безвозмездные кредиты на проведение новых исследований. То есть ты водил вокруг пальца Федерацию, воруя у нее научное достижение и передавая империи, чтобы в определенный момент кинуть эту самую империю? Этакое зло во благо? «Что-то вроде этого», — кивнул Виллис. «Формально меня можно назвать изменщиком, но все это делалось во благо Федерации». «Но что-то пошло не так». «Именно. До конца войны с Империей оставалось совсем немного времени, и Лаксиец начал требовать от меня выполнения все большего числа миссий. Доходило до того, что я не успевал заниматься разработкой ТГП» а красть данные у Федерации становилось все сложнее и опаснее. Многих моих знакомых уволили, а с новичками налаживать контакты было рискованно. вилис тяжело вздохнул, покачал головой и нахмурился. «Тот эпизод из жизни, который ты наблюдал, оказался роковым. Лаксиец потребовал выполнения очень сложного задания. Уже тогда я понял, что не смогу его выполнить» но до завершения разработки ТГП оставалось совсем немного, и я решил рискнуть в последний раз. Лаксиец в тот раз потребовал личной аудиенции, и ты видел, как я себя тогда вел. Я понял, что если откажусь, то меня убьют. Что в итоге стало с твоей разработкой? вилис вяло усмехнулся, развел руками и произнес. — Ничего. «То есть как ничего?» Меня поймали в момент выполнения миссии. Устроили обыск в моей лаборатории. К счастью, я заранее подготовился и скрыл многие улики, а свое сознание подкорректировал с помощью сильного пси После такого даже самые сильные псионики не способны были вытащить из моей головы информацию. Я сказал, что самолично вел разработку ТГП, но мне не хватало денег поэтому я решил выкрасть кое-какие данные из научной базы, данных Федерации, чтобы потом продать их на черном рынке и немного подзаработать для завершения проекта. Проводилось долгое расследование, но ничего выяснить они так и не смогли. О моих связях с империей так никто и не узнал. К тому времени уже началась война, на фронте возникла высокая потребность в человеческих ресурсах. Наказывать меня сильно не стали, но лабораторию закрыли. Все наработки присвоили, а меня отправили в армию в качестве рядового. Вот такая у меня история. Виллис снова развел руками. «Поучительно», — сказал я. «Даже не знаю, как к этому относиться». «Относись, как хочешь», — пожал плечами он. «Я лишь...» Попрошу никому об этом не говорить. — Конечно, — кивнул я, — я не вправе тебя судить. Если бы твой план сработал, все бы остались в плюсе. Теперь мне стало ясно, что скрывал Виллис в своем сознании. Когда я проник в его голову с помощью телепатии, то наткнулся на какой-то блок, проникнуть в который не представлялось возможным. Выходит, что все свои тайны он спрятал за ним. Что будем делать дальше, спросил он. Помогать остальным. Ближе всех к нам находился Коупленд. Сразу было видно, что он витал в облаках: взгляд затуманенный, поза расслабленная. При этом он склонился так, будто рассматривал что-то у себя под ногами. Коупленда я почти не знал как человека. И мне даже стало интересно, что творилось в глубинах сознания этого отъявленного флегматика. И как нам проникнуть в его воспоминания, — поинтересовался Виллис. «Нужно приблизиться. Пойдем». Мы подошли к заключенному. Все повторилось, как и в случае с Виллисом. Я словно врезался в незримую преграду. Пространство вокруг завибрировало, а в глаза ударила ослепительная вспышка. Я находился в лесу. В каком-то очень странном лесу. Высокие кроны деревьев с продолговатыми красными листьями мерно покачивались в такт легкому ветру. Густые белые облачка дымки парили вокруг. Не знаю, на какую планету нас отправило воспоминание Коупленда, но это была точно не Земля. Я осмотрелся и увидел того, в чье сознание мы окунулись. Коупленд стоял над стоящим на коленях человеком со связанными сзади руками и держал у его головы одноручный бластер. Лицо бедолаги было обезображено, крупные порезы на лбу и щеках кровоточили, правый глаз заплыл, да и все лицо словно прошло через мясорубку. «Виллис — Виллис, — негромко позвал я напарника. — Виллис, ты здесь? — Да, — донеслось отовсюду. — Не могу понять, что это за место. — Неважно. Главное — само событие, а не место действия. Коупленд приставил дуло оружия к колбу пленника. — Ты умрешь через несколько секунд. Тебе есть что сказать? — прозвучал его спокойный, безучастный голос. На лице тоже поселилась умиротворяющая скука, будто он читал сводку неинтересных новостей. — Прошу вас, мистер, прошу, не надо! — зашепелявил пленный. Видимо, зубы ему тоже выбили. — Я не подставлял мистера Широуза, клянусь чем угодно. Это был не я. Кто-то другой сдал, но не я. Глухой щелчок выстрела щекотнул слух и бедолага откинул голову назад. Тепловой снаряд пробил ее насквозь. Тело обмякло и завалилось на бок. Снова яркая вспышка озарила пространство, и декорации сменились. Теперь мы находились в темном помещении наподобие какого-то подвала или склада. На потолке мерцал тусклый светильник, так что разглядеть что-либо было непросто. Но я разглядел. Коупленд стоял у левой стены, широко расставив ноги и скрестив руки у паха. В правой ладони он снова сжимал бластер. За его спиной падал тусклый свет и была видна лестница. Рядом с ним стоял еще один человек, невысокий и пузатый, в дорогом костюме и классических туфлях. Так обычно одеваются высокопоставленные особы. В паре шагов от них к столбу был привязан человек в изодранной одежде. Как и у жертвы из предыдущего видения, его лицо представляло собой площадку для отрабатывания ударов. — Ты видел это, Шой? — дрогнул голос Виллиса. — Он убил того человека, хладнокровно выстрелил в голову. — Да, Коупленд, оказывается, совсем непрост, как и ты, Виллис. — Я никогда никого не убивал. Воровать научные данные — это совсем другое. А он? Он это сделал как кибер-ассасин. Без эмоций, без компромиссов, без сомнений. — Возможно, это его работа, — предположил я. — Кто тебе заплатил, Бэкс? Ответь, и Коуп тебя пожалеет, — надменным голосом произнес Толстяк. — Айнурис! Это был чертов Айнурис! пролепетал пленник. — Ай ну, Рис! — покачал головой толстяк. — Чёртов сукин сын! А ведь я ему доверял. Сколько раз он просил помощи у меня, а, Бекс? Ответь! — Я не знаю! Зато я знаю! Три раза! Три чёртовых раза я ему помогал, а он... Толстяк поморщился и покачал головой. Шумно выдохнул и хлопнул по спине Коупленда. Сказал, «Заканчивай с ним, Коуп». «Но, мистер Широус, вы же обещали! Вы обещали, что меня больше не тронут!» В ужасе залепетал бедолага. «Не ври, Бэкс, я тебе этого не обещал. Я сказал, что Коуп тебя пожалеет. Ах, черт, совсем забыл. Коуп же не умеет жалеть». — Извини, Бэкс, сегодня тебе не повезло. Театрально развел руками толстяк и двинулся к лестнице. Начал удивительно быстро для своей комплекции подниматься по ступенькам. Коупленд поднял руку с бластером, направив дуло на Бэкса. — Коуп, нет, пожалуйста. Я сказал все, что знал. Айнурис заплатил мне, это правда, но я хотел сдать его мистеру Широузу. Я просто не успел. — Надо что-то сделать, Шой, — произнес Виллис. — Я не могу смотреть, как он убивает людей. Мы должны остановить его. — Мы видим его старое воспоминание. Эти люди уже давно мертвы, — сказал я. — Но ты же как-то остановил меня. Ты не дал повториться моим воспоминаниям. — Да, и для этого мне пришлось кричать изо всех сил, — проговорил я и выкрикнул. «Копленд! Остановись!» Лицо заключенного, которого я знал спокойным и крайне флегматичным человеком, не изменилось. Он не услышал меня. «Копленд! Твою мать! Копленд!» Еще громче прокричал я и обратился к напарнику. «А ты чего молчишь, Виллис? Помогай!» Выстрел... Тело, привязанное к столбу, обмякла голова завалилась на бок. — Не успели, — вяло констатировал Виллис. Пространство озарила яркая вспышка, декорации вновь сменились. Теперь мы переместились в типовую жилую ячейку без окон, но с видеостеной, транслирующей захватывающие городские пейзажи. Коупленд стоял посреди комнаты, в которой царил страшный бардак. Всюду валялись вещи, разломанная мебель и бытовые приборы. Перед Коуплендом стояло два стула, к каждому из которых было привязано по человеку с тряпичными кляпами во рту. На стуле слева сидела молодая женщина, справа средних лет мужчина. Лица их были привычно окровавлены, одежда изодрана. Девушка тихо рыдала, мужчина молчал. «Сначала я убью твою суку», — спокойно произнес Коупленд, глядя в глаза мужчине. «Подожду, пока ты это осознаешь, а потом прострелю тебе конечности и развяжу. Неспособный встать, ты будешь ползать по полу в луже крови, пока смерть не явится за тобой». «О, нет, только не это», — послышался сдавленный голос Виллиса. «Шой, я не хочу на это смотреть». Мужчина что-то промычал. Коупленд вырвал кляп из его рта и спросил. — Ты хочешь что-то сказать, Айнурис? — Да, черт тебя подери, хочу! — выплюнул пленник и закашлялся. — Отпусти ее, чертов ты садист! Она здесь ни при чем! Она простая шлюха, которую я купил за пару сотен кредитов за углом! Отпусти ее и разберись только со мной! — Если она обычная шлюха! то почему ты так печешься о ее жизни?» — задал резонный вопрос Коупленд. «Потому что она чертовски умелая шлюха. Жаль, будет лишать возможности других мужиков переспать с ней. Да и зачем тебе брать на душу этот грех? Убей только меня!» «Эх, Айнурис, Айнурис!» — укоризненно произнес Коупленд и присел на корточки. «Я ведь знаю, что ты врешь!» И мистер Широус знает. Ты всегда врал нам, Айнурис. Пришло время поплатиться за это. Он направил дуло-бластера на девушку, и я в этот миг, что есть силы, закричал. — Нет! Кобленд! Нет! Заключенный замер, поднял голову и огляделся. Остановил взгляд на пленнике Ты опять что-то сказал, Айнурис? не убивай ее, — Коуп, ну зачем тебе это надо? — молящим голосом произнес тот. Коупленд сунул кляп в рот Айнурису и снова направил ствол бластера на девушку. — Остановись, Коупленд! — прокричал я, и почти в унисон со мной прозвучал голос Виллиса. Коупленд резко поднялся на ноги и снова огляделся. Впервые на его лице промелькнула хоть какая-то эмоция, легкое недоумение. «Опусти оружие, Коупленд!» Снова заговорили мы с Виллисом. На удивление, наши голоса прозвучали настолько слаженно, будто были одним целым. Возможно, объединенные целью, мы каким-то образом настроились на одну волну. «Не убивай их, и тебе станет легче». «Всего этого не существует! Ты не здесь, ты в другом месте!» Коупленд снова огляделся, посмотрел на пленника, потом на его подругу, на видеостену. Он никак не мог взять в толк, где находится источник непонятного голоса. Мы с Виллисом продолжали кричать, убеждая его отказаться от тех поступков, которые он уже когда-то совершил, и которые на самом деле мучают его в глубине души. И тут он все понял. Бросил бластер под ноги и схватился за голову, сжал ее, как в тисках, опустился на корточки и взвыл. уходи отсюда убегай «Покинь это место раз и навсегда!» — втурили мы с Виллисом. «Нет, я не могу. Я не предам мистера Широуза». «Нет никакого мистера Широуза. Ты уже не там. Ты на арене». «Нет, нет, нет!» «Уходи отсюда! Убегай!» «Оставь этих людей в живых, и получишь второй шанс!» — соврал я. Не знаю, как Коупленд попал в армию, но второго шанса на выживание он точно лишился. На арене шансы стремятся к нулю с умопомрачительной скоростью. Заключенный поднялся на ноги и бросился в сторону видеостены. Через миг он врезался в нее. Стекло треснуло, по экрану поползла паутина трещин, засверкало, зашумело. Тело Коупленда затряслось, а сам он завыл, как дикий зверь, подвергшийся пыткам. Через мгновение его отбросило назад, и он рухнул на спину, прямо между стульями со своими недавними пленниками. Снова пространство озарило яркая вспышка, и мы вынырнули из воспоминаний Коупленда. — Невеселое путешествие, — произнес Виллис. Голос его звучал в привычном тембре, а сам он стоял в паре шагов от меня. Я же ощутил, как в голове неприятно шумело, да и вообще чувствовал нечто схожее с пси-истощением. Видимо, такие вояжи, по чужим воспоминаниям, прилично вытягивали силы. Стоило ли ввязываться в подобное, опять большой вопрос. — Он не умер? — спросил Виллис, кивнув в сторону Коупленда. — Но мы же выжили, а значит, и ему ничего не грозит, — ответил я. Я очнулся почти сразу, а он почему-то не встает. Видимо, не слабо шарахнуло видеоэкраном усмехнулся я. «Надо его растормошить!» «Тормоши сам, Шой, а я к этому маньяку не приближусь ни на шаг!» «Меня тоже коробило от одной мысли, что придется приводить в чувство человека, так хладнокровно лишавшего жизни других людей!» «Ты сам видел, что он сделал в прошлом», — продолжил вилис «Сомневаюсь, что жертв на его счету всего четыре. Я кивнул, спросил, — И что ты предлагаешь? — Ничего, пускай лежит тут, и нужно рассказать остальным, чтобы знали, с кем имеют дело. — Нет, — покачал головой я, — никто не должен знать о том, что мы видели. — Ты сошел с ума, Шой? Он же хладнокровный убийца. Мы живем вместе, постоянно пересекаемся. У него есть оружие, и он в любой момент может убить любого из нас. В глазах Вилли состоял неприкрытый страх. — Уймись и выслушай. Я повернулся к напарнику и посмотрел ему в глаза. Понизил голос, чтобы настроить спутника на спокойный лад. — Мы ничего никому не расскажем. Возьми себя в руки и подумай. Ты же умник, черт тебя дери. Ты должен понимать, что если он узнает, что мы знаем о его прошлом, то первыми в списке его потенциальных жертв окажемся именно мы. Это во-первых. А во-вторых, он не маньяк. Шой, ты точно сошел с ума. Он не маньяк. Ты наблюдал за его видениями так же, как и я. И разве ты не заметил одну общую особенность? Особенность? Чуть ли не прокричал Виллис. Конечно же, заметил, он всех убивал. Но прежде Изуверский обходился со своими жертвами. Он даже ту женщину избил так, что на ее лице не осталось ни единого неповрежденного места. Нет, в его видениях была другая особенность. Он убивал всех не просто так и не ради развлечения или удовольствия. Коупленд работал по заказу. И все это нам говорит лишь об одном — да, он хладнокровный убийца, но не маньяк. Он лишь выполнял свою работу, на которую был когда-то нанят, не более. Виллис задумался, хотя страх с его лица сходить не спешил. — Мы не видели других его видений. — Три видения подряд, и везде заказные убийства в целом верно но я все же советую обходить стороной этого человека коупленд шевельнулся и все же никому ничего не говори он не знает что мы знаем а значит думает что все останется как и прежде Виллис кивнул коупленд снова пошевелился простонал открыл глаза и ошарашенно огляделся с возвращением в реальный мир друг — произнес я, чувствуя, как фальшиво прозвучало последнее слово. Подошел к нему и подал правую руку. Однако мысль, что мне, возможно, придется задействовать энергонаруч на левом запястье, навязчиво задребезжала в голове. Коупленд отмахнулся от помощи и медленно поднялся на ноги сам. — Все тело болит. Мне привиделось, что я... Не знаю, как объяснить. Тебя убили в видении, верно? спросил Виллис, в голосе ощущалась тонкая нотка издевательства. Да, кивнул Коупленд. И еще я слышал голоса, чувствовал их. Мы все их чувствовали. Это наш внутренний голос говорил с нами, глаз совести и рассудка. Нужно всегда прислушиваться к нему, наставительно произнес Виллис. Я оглянулся на него и нахмурился. — Я кое-что совершил в этом видении. Оно было как будто из прошлого, и я кое-что сделал не так, — сказал Коупленд. — И что же ты такое там сделал? — поинтересовался Виллис. — Поэтому ты и закончил испытание, — кивнул я, поглядев на Коупленда. — В этом вся суть задания. Мы должны были пережить что-то неприятное из прошлого и поступить иначе, вопреки всему. — Да, твое внутреннее «я» показало тебе, как ты должен был поступить на самом деле. Снова вставил Виллис. Коупленд глянул на него и задержал взгляд на несколько секунд. Неужели начал о чем-то догадываться? Чертов Виллис переборщил со своими намеками! Коупленд тяжело вздохнул и потер лоб. Выглядел он самым обычным человеком, попавшим в передрягу. Уставшим, недоумевающим, но в целом вполне спокойным. Я даже начал сомневаться, что тот хладнокровный убийца из видений и Коупленд один и тот же человек. Рядом раздался глухой звук, словно что-то тяжело упало на пол. Это был перк. Он лежал на животе, вжавшись ладонями в пол, будто собирался отжиматься. «Ты как, Перк, жив?» — спросил вилис Азиат поднялся на ноги, помотал головой и недоуменно огляделся. «Я так и знал, нужно было спрыгнуть, и все», — произнес он и улыбнулся. «Черт, все было настолько реально, что я не сомневался в правдивости происходящего». «Добро пожаловать в Лигу Очнувшихся!» — сказал я. Внезапно кто-то громко крикнул. Голос был жесткий и резкий. Принадлежал Айрексу. Он стоял, наклонившись вперед и чуть согнув ноги в коленях. Через мгновение опустился на карачки и снова прокричал. Размахнулся и с такой силой ударил в пол, что я почувствовал легкую вибрацию. Неподалеку от него сидел на корточках Декс. Голову он обхватил руками и раскачивался взад-вперед, как маятник. ролдан тоже стоял неподалеку, губы его шевелились, взгляд был отстраненный, а лицо хмурилось. — Башка раскалывается, — сказал Перк. — Надо бы еще кого-нибудь спасти, — проговорил Виллис, потирая затылок, и почти шепотом добавил. Хотя у меня совсем нет желания лезть в чужие кошмары. Декс дико завыл, упал на бок, задергался в конвульсиях. — Черт возьми! — выплюнул азиат. — Может, ему помочь? — Не надо, — покачал головой я. — Справится сам. Тем более он уже близок к завершению испытания. Мои слова оказались пророческими. Декс внезапно затих и растянулся на полу, а потом медленно поднялся и поглядел на нас с таким удивлением, будто увидел призраков. — Как вы здесь оказались? — с искренним изумлением спросил он. — Пришли поздравить тебя с днем рождения! Забыл? — усмехнулся азиат. — Перестань, Перк, пусть придет в себя, — попросил вилис Черт! Хрипло протянул Декс и хлопнул себя ладонью по лицу. — Это все было не по-настоящему, да? Я спал. — Скорее находился в искусственно вызванном трансе, — поправил Виллис. — Голову словно ватой набили, — пожаловался Декс. — Осталось еще двое, — напомнил Коупленд. — Эх, Коупленд, Коупленд! Чёртов волк в овечьей шкуре! — Нужно держаться от тебя подальше, — напомнил я себе. Ролден вышел из воспоминаний через несколько секунд. Я подошел к нему и спросил. — Ну, как ты? Он глянул на меня из-под лобья, лицо его побледнело, у глаз появились тонкие морщины, словно что-то с боков стянуло ему кожу. — Я видел его. — Кого? — не понял я, но тут же догадался. — Нойса? — Нет. — покачал головой Ролден. — Фроста. — Да, Фрост. Он погиб на вулканической локации, хотя на его месте должен был быть Ролден. — Дай догадаюсь, ты остался вместо него? Ролден медленно кивнул. — Эй, шой! — Смотри, что происходит! — позвал Перк. — Этот ублюдок совсем спятил. Я хлопнул Ролдена по плечу и вернулся к напарникам. Все как один завороженно смотрели на Айрекса, который ползал на карачках и лупил кулаками по полу. Несколько плит уже потрескались, а его руки были разбиты в кровь, но Айрекс, будь то, не чувствовал боли. — Что с ним? «Мать вашу, происходит!» — негромко спросил ролдан встав рядом с нами. «Переживает какое-то крайне стрессовое событие своей жизни», — прокомментировал Виллис. «Он как будто кого-то убивает, но никак не может добить», — предположил Декс. «Глупец! Никак не может взять в толк, что нужно все сделать наоборот. Только тогда он сможет пройти испытание». «А мне даже нравится смотреть на это!» Усмехнулся азиат. Айрекс совсем выдохся, упал на грудь, хрипло дыша и харкаясь. Полежал так с полминуты, а потом очнулся. Встал, оглядел нас злобным взглядом и рявкнул. — Чего уставились, идиоты? Идите вы к черту! И упал на спину, подняв над собой окровавленные руки. Как бы крыша у него не поехала негромко произнес Декс. Я искоса поглядел на Коупленда, но тот вел себя, как обычно. Но я все же решил не спускать с него глаз, как и Виллис. Бывший ученый нет-нет, да поглядывал на мафиози-убийцу, который, как показали его видения, орудовал бластером, как каким-нибудь бытовым инструментом. Прозвучал Горн. Раунд завершился. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Цель — самый опасный враг достигнута. Энергоресурс плюс 20 тысяч. Внимание! Энергоемкость заполнена. Требуется преобразование». Мы побрели к платформе подальше от всего этого кошмара. Каждый из нас побывал в своем персональном аду, забыть который хотелось как можно скорее.